В ожидании книг, отправленных из Парижа малой скоростью, подготовляя для них полки, Джамбул заглянул в книги отца. Они хранились в той комнате, в которой отец умер. Джамбул в эту комнату заходил редко. Там стоял шкафчик на точенных ножках, очень хорошей работы, с дорогой инкрустацией, Восток, Перы и Пьера Лоти думал Джамбул. В шкафчике стояли толстые, в старых переплетах книги на арабском языке. Он и заглавие не разобрал, но увидел, что это Коран и комментарии к нему. Бережно поставил их на прежние места и решил, что шкафчиком пользоваться не будет. Нельзя же рядом с ними поместить романы Вилли. Нашлась, однако, одна переплетенная книга на французском языке. Перевод Корана и примечания. Джамбул вынул эту книгу из шкафчика и положил на письменный стол в главной комнате, бывшей кабинетом отца. В тот же вечер после обеда он засветил восковые свечи в серебряных канделябрах. Работник принес приготовленный по-турецки кофе. Он всегда был превосходным, такого не было ни в Петербурге, ни в Париже. Джамбул пил его очень много, даже на ночь. Он нисколько не мешал ему спать. Кажется, знаменитый французский писатель Вольтер выпивал 50 чашек в день и дожил до восьмидесяти с чем-то лет. Я пью не 50, но не менее десяти и, надеясь дожить до ста, — шутливо говорил он друзьям, почтительно его слушавшим и удивлявшимся его учености. — В первый раз в жизни мною восхищаются за это, — весело думал он. Когда-то дядя пытался его научить арабскому языку и Корану, но он ничему не научился, был слишком занят лошадьми, собаками, ружьями и саблями. Позднее в религиозные книги и не заглядывал. В его окружении на смену людям, благоговейно относившимся к Корану, пришли революционеры, которые о религии никогда не разговаривали или говорили о ней гораздо меньше, чем о погоде, о дороговизне жизни, о качестве пива в разных кофейнях. С первых же Суратов Джамбула удивила красота и сила языка, ясно чувствовавшийся и в переводе. Он с детства слышал, что Магомед говорил так, как никто не говорил и не писал до него. Это подтверждал и переводчик. По его словам, Магомед был умми, то есть не умел ни читать, ни писать. Он только проповедовал в состоянии вдохновения а его секретари благоговейно записывали его слова. Этому Джамбул не мог поверить. Знал, что самая лучшая речь самого лучшего оратора обычно плоха в стилистическом отношении и во всяком случае не идет в сравнение с писанным словом. Как же мог человек так говорить всегда, каждый день, каждый час? Но гораздо больше поразило Джамбула содержание. Если русские революционеры произносили иногда слово «коран», то лишь относя его с насмешкой к взглядам, нетерпящим противоречия противников. Так, например, меньшевики иронически говорили о ленинском Коране. Между тем, теперь Джамбул, читая книгу, не находил в ней ничего фанатического. Его изумило, что, по словам пророка, между людьми всегда были и будут разногласия и расхождения. Такова воля Божья, и, несмотря на все усилия верующих, большая часть людей останется чужда вере. Что бы сказал об этом Ленин, да и многие из его противников? Спросил себя Джамбул. Не было в Коране и нетерпимости. Переводчик-биограф говорил, что ислам с величайшим уважением относится к Христу, к Моисею, называет Ветхие и Новые Заветы божественным откровением, книгами, неспосланными с неба. И мусульмане, и евреи, и христиане, верящие в Господа и в суд Божий, делающие добро. Получат награду из его рук. Из евреев и христиан, верующие в Бога и в Писание, которое было послано им, как и нам, творящие волю небес, не продадут своего учения ради низменного интереса. Они найдут награду у Всевышнего. Он не ошибается в суде над человеческими делами. Спорьте же с ними только словами, честными и умеренными. Опровергайте среди них лишь нечестивых. Говорите, мы верим в наше учение, но также и в ваше писание. Приглашай же еврея и христианина обратиться в ислам и соблюдай справедливость тебе предписанную. Не уступай их желаниям, но говори. Я верю в священную книгу. Небо же мне указало судить вас справедливо. Мы молимся одному Богу. У нас свое дело, а у вас ваше. Пусть мир царит между нами. Но как же все эти жестокие войны с неверными, которые велись мусульманами прежде? А кое-где ведутся и сейчас, думал Джамбул. Французский переводчик объяснял, учение пророка вначале подверглось жестоким гонениям, и на это он счел нужным ответить силой же. Да, в этом он был, конечно, прав. Живой человек не может поступать иначе. А если были крайности и зверства, то первые мусульмане были людьми своего времени и все познается по сравнению. Он сам говорит, что не требует от человека ничего невозможного или превышающего его силы. И в этом именно его мудрость. Ислам – единственная вера, которую человек может принять целиком. То есть во всем ей следовать не только в теории, но и в жизни. Забегая вперед, Джамбул нетерпеливо перелистывал сураты. Читать все подряд было все же утомительно. Природа, везде природа. С нею связано чуть ли не все. И самый его рай. Это великолепный сад с пальмами, с фонтанами, с необыкновенными плодами. Сады и фонтаны будут уделом людей, боящихся Аллаха. Они войдут туда с миром и со спокойствием. Не будет в их сердцах зависти. Они будут покоиться на ложах и будут чувствовать друг другу братское благоволение. И будут у них, верных служителей Господа, лучшие яства, плоды изумительного качества, и предложат им чаши, полные прозрачной, редкого вкуса воды» которая не затемняет разума и не пьянит. И будут рядом с ними девы скромного вида, с большими черными глазами, с кожей цвета страусового яйца. И скажут верующим, войдите в сады наслаждений, вы и жены ваши, откройте ваши сердца радости и дадут вам пить из золотых чаш, и найдет ваше сердце все, чего может желать, а глаз ваш — все, что может чаровать его, и будет вечным это наслаждение. Праведники увидят сады с фонтанами, и будут они одеты в шелковые одежды, и будут благожелать друг другу, и будут с ними жены, с большими черными глазами. «Какой еще религиозный законодатель решился бы говорить о девах с большими черными глазами?» — думал он. «Какой так хорошо понимал бы людей, так снисходил бы к их природе, даже к их слабостям. И как нелепо издеваться с улыбочкой над гуриями!» Мусульманский закон допускает четырех жен. И средний человек может это принять, может этому следовать, тогда как безбрачие или моногамия и не свойственны ему, и не нужны. И позволено вам тратить ваше богатство для приобретения целомудренных добродетельных жен. Люди же небогатые вместо свободных правоверных женщин, могут брать правоверных рабынь с согласия их родителей. Женитесь на тех, кто вам понравится, на двух, на трех или на четырех. Живите хорошо с вашими женами, а если почувствуете от одной отдаление, то, быть может, это отдаление будет от того, во что Бог вложил огромное благо. Как все просто, как разумно, как полезно для каждого из нас следовать этому столь человеческому учению. Чему в нем я не мог бы следовать? Некоторым обрядам. Но ведь все-таки эти обряды были установлены почти полторы тысячи лет тому назад. Запрещение вина? Он заглянул в предметный указатель. Приложенной французам книги, и узнал, что о вине в Коране говорится четыре раза на таких-то страницах. Прочел все четыре страницы. На первых трех вино, собственно, не запрещалось, только было сказано, что от него, как игры в кости, от сока фиников и фруктов больше вреда, чем польза. Может быть, Из фиников тогда изготавлялся какой-нибудь дурманищий напиток, разрушающий тело и душу. Только на четвертый сок фиников и фруктов запрещался безусловно. «Верно, по той же причине», — подумал Джамбул, с улыбкой вспомнив того своего гостя, который пил коньяк, так как о нем в Коране не сказано ничего. Но почему же я молился всю жизнь лже-богам? Или, вернее, даже не молился им, а просто считая их богами, приносил им кровавые жертвы? Он вдруг вспомнил экспроприацию на Эреванской площади. Глаза гнедой лошади, трупы убитых людей. Лицо у него искривилось, как от физической боли. Странно то что я впервые подумал о Боге именно тогда, в обсерватории, в день смерти отца. Впрочем, что же странного в том, что человек, прожив большую часть жизни, возвращается к мудрости отцов, дабы войти туда с миром и со спокойствием. На следующий день он в разговоре с управляющим сказал ему, что Хочет очень расширить сад и посадить лимонные апельсиновые деревья и устроить несколько фонтанов. Велел также давать милостыню не только всем приходящим в усадьбу, но и тем, что собирались у мечети. Он точно всасывал мусульманскую веру из воздуха этой древней мусульманской страны. Джамбул стал чаще ездить к тем соседям, у которых были дочери. Они принимали его еще благосклоннее, чем прежде, и устраивали так, что он мог видеть дочерей. Поговаривал он и с мулой, носившим зеленую челму. Друзья советовали ему жениться и даже обсуждали разных невест и размер Колыма. Это было ему неприятно. Он сам понимал, что за него выдадут любую девушку. Он мог считаться лучшим женихом в округе. Через несколько месяцев он почти одновременно обзавелся двумя женами. Родители обеих охотно согласились. Согласились даже на то, чтобы он, вопреки ветхозаветному обычаю, поговорил с невестами. Он не был влюблен ни в одну, но обе ему нравились.